Глава 12. Под утро город разбудила короткая, но какая-то уж очень сердитая гроза. Посверкала молнии в окнах, прогремела раскатами небесных разрядов природного электричества, отбарабанила стремительным ливнем по крыше. А потом, в наступившую тише благодать, украшенную пением птиц, вкрали с диссонансом отголоски тревожных сирен. Набережная, в отличие от параллельной, через реку Заречной, расположена возле более высокого берега реки. Поэтому мы раньше других аборигенов увидели устремленный ввысь, но чуть изогнутый, как торнадо, столб черного дыма. Убедительный, как сигнал индейцев, предупреждающий об опасности, он вставал над городом, в той части, где располагалась база нефтепродуктов. Скорее всего, утренняя молния, угодил-таки в резервуар с бензином или дизельным топливом, а сиренами пожарной машины расчищали себе путь к месту происшествия. К тому времени, когда к нам снова заявился бычара Денис, дядя Степа уже куда-то исчез. Я вовремя сиганул на чердак и послушал, какие новости принесла на хвосте большая мускулистая сорока господина Зайцева. «Что скажешь, величко, когда мы технологии получим?» «Вы?» — насмешливо удивился батя. «А вас и речи нет. Разговаривать я буду только с самим Зайцевым. Почему он, кстати, такой скрытный? Может, нет никакого Зайцева?» «Нормально все у шефа», — возразил Денис. «Что ему надо, он все знает. Но тогда я все равно буду говорить только с ним, после того, как он выполнит ряд условий». «О как! А ты нюх не потерял?» «Я напрягся», — уж больно грозно заговорил бычара. Пока ты тут в подпольщика-партизана играешь, мы уже все твои явки прощупали. Молодцы. И что? Все говорят, что без тебя процесс не пойдет. Я же и толкую. С вами я не сработаюсь. Значит, надо кому-то свои знания передать? Так? Но не тебе. Остается Зайцев. Или, в крайнем случае, моему компаньону Шнейдерову. Вы его освобождаете, я с ним встречаюсь. После этого говорим дальше. «Нашел проблему», — фыркнул Денис. «Шнейдеров лежит себе в больничке». «Почему?» «Вот у него и спросишь». А потом, когда Денис убрался куда-то по своим делам, или скорее по делам Зайцева, в кармане у меня завибрировал телефон с отключенным сигналом вызова. Сначала номер, высветившийся на дисплее, показался незнакомым. Но потом я вспомнил. «Номер Даши». Укрывший меня от Дениса с дружками. Знал бы, что после этого начнется, в жизни бы не ответил на звонок. Она просто пригласила меня в гости. На всякий случай поинтересовался, не встретит ли меня у подъезда Денис. Даша, смеясь, успокоила. Сегодня во дворе дежурит Вовчик. Он предупрежден, что к Машке должен прийти мальчик из школы. Это всего лишь на тот случай, если Вовчику захочется проявить бдительность. За летние месяцы я почти забыл, как должен выглядеть мальчик из школы. Наверное, у него должны быть более-менее чистые одежки, Но это мы запросто. Чистая тенниска и вперед. Ага. И ручку шариковую в карман на всякий случай. Не понадобилось прогибаться перед неизвестным Вовчиком. Никто не отслеживал чужих возле большой железной полосы подъездной двери. Не знаю, почему я так торопился на купеческую. Меня же больше всего интересует сейчас, что задумали мои старые, батя с дядькой. И желание одно — напроситься в помощники, хотя бы в связны. А тут Дашка со своими, скорее всего, чисто девчоночьими траблами. И вот я снова в большой прихожей, как в прошлый раз из дверей комнаты высовывается младшая сестра Мария, увидела меня Глаза расширились явно хочет что-то сказать. Но старшая сестра явкает ей, подожди, не до тебя, и тащит меня в другую комнату. Судя по обстановке, это взрослая спальня, большая кровать, по обеим ее сторонам тумбочки с настольными лампами, у стены одежный шкаф, рядом с окном невысокий столик с большим зеркалом. Дарья садится на пуфик возле стола. Предлагает мне усаживаться на кровать, на яркое покрывало, прикрывающее одеяло и подушки. Я теряюсь. Неловко как-то на чужой кровати сидеть. Помну ведь. Ерунда. Опускаюсь на мягкую и в то же время упругую поверхность кровати. Теперь и без того долговязая Дашка, даже сидя, возвышается надо мной, как, например, училка над беспросветным двоечником. — Павел, да? — Павел. Ты должен меня спасти. Я? Тебя? Да запросто. Она рассказала, что у отца много работы, поездок, и мать с ним ездит. А гувернантки дочери опасаются доверить. И вот папаша решил отправить старшую дочь на учебу в Англию. В Англию, говорю? Здорово. Но Дарья не согласна. Попикадили гулять может и здорово, но меня же запрут в частную школу, как в монастырь. Зубрить, в форме ходить, да жрать. Нет уж. Не хочешь ехать? Ясен пень. А я чем помогу? Вместо тебя поеду. Дарья рассмеялась. Вот это было бы лучше всего. Но тебя под меня никак не перекрасишь. Да и рост. А меня ведь фазер конвоировать будет. Смотри, я придумал операцию. Супер. В тот скул. надо прибыть не позднее 25 августа. «А сегодня какое? Двадцать первое, а что?» «То, что надо затихариться где-нибудь, числа до двадцать шестого, и в этом году я уже в Англию не попадаю». «Спрятать тебя на краю света?» «Вот уж нет, спрячусь сама, а ты поможешь мне следы запутать». «Даша, я не догоняю, если ты будешь прятаться, то какие следы?» Ну я же не могу тупо спрятаться и все, старые с ума сойдут». Какие-никакие, а родители, жалко. А так ты сообщишь потом, что меня похитили. Чего? Я даже с кровати привстал. А что, это же не всерьез, И дело обычное. В каждом фильме почти кто-то кого-то крадёт всё время. Хотел было сказать ей все, что думаю о таких бредовых затеях, только слова хотел подобрать поделикатнее, что ли. И блуждающий взгляд мой... Попал на стену, оклеенную обоями затейливым рисунком. Среди завитушек обойных узоров висела в рамочке какая-то грамота. Теперь я возвышался над Дарьей и поверх ее головы без труда прочел. Награждается Зайцева Наталья Николаевна за первое место в конкурсе цветочных композиций «Бонсай». Даже соображать перестал. Стою и пялюсь на бумагу за стеклом как дебил. Дарья заподозрила неладное, проследила за моим остекленевшим, наверное, взглядом. «Э, что ты там увидел? Обычная грамота, мать на дне города отхватила за букет». Слова ее доносятся, как сквозь прохудившиеся беруши, такие затычки для ушей. «Одно лишь слово, несказанное, прочитанное, настырной сиреной беды, звенит в голове, — Зайцева. — Пашка, у тебя что, тепловой удар? — Почти, — прошептал я, — чтоб хоть как-то выбраться из припекающего тупика. — Сейчас, — говорит она, — сейчас спрайтек у холодного. — Что делать? Куда бежать? — В окно? — Высоко. Хоть под кровать эту большущую заползти. В жизни догадается, что я там от нее спрятался. — Поздно. Уже шлепает тапками по паркету. Киваю ей. Спасибо, мол, и пью, пью. Ну, договорились? Наседает Дарья. Не знаю, мне план не очень нравится. А что сложного? Послал сообщение, затребовал бабки, типа выкуп за меня, назначил время передачи денег, чтоб дня 2-3 прошло, а потом и я появлюсь. И что скажешь? Кому? Милиции. А ей зачем? Ну как, тебя же разыскивать будут? А? Нифига. Папаша в милицию не пойдет, у него своя полиция имеется. И эта полиция не будет тебя искать? Не, эти будут рыть землю посерьезки. А если меня найдут? Как? Ты один раз по телефону автомату брякнешь или электронное письмо пришлешь? Мало ли. Я не поняла, ты отказываешься? Не хочется мне в это вписываться, своих проблем хватает. Дарья поджала губы, сузила большие серые, как сталь глаза. Твои проблемы, Паша! Подождут! Решим сначала мои! Жестко, приказным тоном заявила она, а то? и замолчала интригующе. Мне бы взять до да убраться в освояси поскорей, но я, загипнотизированный таинственной недосказанной угрозой, Помялся, помолчал и не выдержал. А то что? И она придумала, гадючка. «Если не сделаешь, как мне надо, скажу Денису, что это ты вбросил петарды в машину и не стал тебя выдавать, потому что чем больше у папаши проблем, тем меньше времени на меня у него будет». «Так ты все понял, Паша?»